Правильно ли я понимаю, что после свержения императора ты сам намерен занять трон Ракнара? Да ли он хрустнул пальцами, разминая их. Неправильно, рони холодно усмехнулся. Так далеко я не заглядывал. Наипервейшая задача не дать сбыться планам Демиана. Пока я участвовал в охоте на племянницу, мои люди тайно перебрались под покровительство высочайшей эйры, бабушки Эвелины. На данный момент она единственная, кто еще противостоит императору. Объединенная мощь двух родов — уже более-менее значимая сила, с которой Демиену придется считаться. Сейчас ему просто не до Эвелины. Я достаточно хорошо знаю императора. Он очень последовательный человек, который предпочитает решать проблемы по мере их появления. Дэмиен не возьмется за осуществление пророчества Дарина, пока в империи есть очаги сопротивления его власти. Нет, своему ребенку он предпочтет преподнести на блюдечке единое государство. — Подожди, — взмолился Долеон. задумчиво пожевал губами после чего поинтересовался насколько я понял ты намерен дать бой императору и для этого объединился с высочайшей эрой прекрасно но для чего тебе я неужели участие в деле еще одного мага уровня высокого стоило длительного путешествия к запретным островам и потом Как-то мне не очень хочется вновь встречаться с высочайшей. Я полагаю, у нее ко мне до сих пор сохранились претензии по поводу самовольного ухода из рода. На этого не беспокойся. Рони хищно усмехнулся. Я не предлагаю тебе вступить в войну против Демиана на стороне Эйры. Это бесперспективное занятие. Да, императору бабушка Евелины испортит очень много нервов, но она в итоге проиграет. В самом лучшем случае продержится несколько месяцев, быть может, год, но не больше. Не знаю, хватит ли Демиану терпения, чтобы отложить исполнение пророчества Дарина на столь длительный срок, или он предпочтет действовать более решительно. Не суть важно. Но ее действия отвлекают внимание Дэмиэна от столицы и дают мне возможность организовать на него покушение. Вот тут-то помощь второго хорошего мага окажется для меня совсем не лишней. Да, император высочайший, но и они смертны. Если не магии, то обычным мечом «Его уж точно убить можно!» «Понятно», — обронил Делеон. Прошелся вокруг стола и устало опустился в кресло. Затея чужеземца его одновременно и пугала и восхищала. Чистой воды самоубийство. Но, с другой стороны... Не собирался ли сам он совсем недавно выйти на утлом суденышке в открытый океан, чтобы постараться доплыть до Ракнара? Судьба любит отважных, но она терпеть не может безрассудных глупцов. Стоит ли верить словам незваного гостя? Ведь не так давно он пытался насильно отвезти его к императору.